Махас. Махания Махас медитировал в небольшом дворике, в беседке, укрытой со всех сторон столь любимой гномами зеленью. Мысли медленно текли, цепляясь одна за другую, и образуя причудливый водоворот образов, в которые демон лениво вглядывался. Это было любимое состояние Махании. Именно таким образом у него лучше всего получалось собирать и накапливать магию огня. Магия, она ведь есть повсюду. Правда, не везде ее плотность, как говорил учитель Махаса, одинакова. Конечно, у источников подпитываться лучше всего, да и процесс быстрее идет. Но опытный маг, а тем более Махания, не испытывает особых затруднений и вдали от них. В Дарзене, однако, из-за очень сильного источника земной магии, мешающего спокойно накапливать свою отличную от гномьей, это делать сложнее. Но ничего непоправимого нет. Внутренние запасы имеются, драк не предвидится, накопители забиты магией и огня под завязку. или лишь любовь к самой медитации... Очищающая разум от шлаков событий Была причиной того, что сейчас демон отдался этому занятию Перед глазами мелькнули образы столицы 200-летней давности Именно тогда Махас посещал ее в последний раз И надо признать, за минувшее время Многое изменилось к лучшему Город разросся, стал зеленым Видимо, Руархиду нравятся эльфийские сады, коли он ввел здесь такую моду. Тогда Махас еще не был ни Маханией, ни Гроссмейстером, а всего лишь достаточно сильным боевым магом, путешествующим по миру, чтобы и себя показать, и на других посмотреть, в особенности на других боевых магов. А может, чему и научиться у них? Был он тогда не настолько спокойным и уравновешенным, как сейчас, на вершине боевого магического искусства. И куролесил со всем пылом юности. Пришлось даже прятаться от местной стражи, а потом и покинуть город. Его объявили в розыск. Но, по сути, ничего страшного он тогда не совершил, а так подшутил над гномьями боевыми магами. Он и до сих пор считал, что те его неправильно поняли, И шутка вовсе не была злой. Впрочем, все зависит от точки зрения. С того времени прошло много лет. Искать его перестали быстро, да и, как потом узнал Махас, архимаг гномов Рорхит сам тогда всыпал провинившимся, по его мнению, магам, и разыскные листы были отозваны. Еще не раз Махас бывал у гномов, но в столицу как-то не доводилось попадать. И лишь сейчас, не устояв перед просьбой своего друга Читаатме Балаватха, решил посмотреть, как тут обстоят дела. Да, Балаватх, пожалуй, самый лучший друг, которого только можно пожелать для себя. Исключительно умный, разносторонне развитый демон. В свое время они подружились, и никто из них не прогадал. Вряд ли бы Махас смог достичь вершин без помощи своего друга, да и сам он со временем стал поддержкой Балаватху, что позволило тому не бояться за свою спину при столь бурном образе жизни. Частенько даже информации о том, что за спиной Балаватха стоит Махас, бывало достаточно, чтобы не другие главного аналитика лиги, коих у того было великое множество, отступились. Не всегда этот умнейший демон понимал, когда нужно остановиться, и приходилось вытаскивать его из всяких передряг. Махас, наконец, соизволил открыть глаза и перевести взгляд на слугу, в течение нескольких минут топтавшегося рядом. Заметив, что на него обратили внимание, тот поклонился и, не разгибаясь, проговорил. С вами, читат мне балаватху, требуется ваша помощь. И замолчал, ожидая разрешения говорить дальше. Продолжай. Спустя минуту четкого пересказа сообщения, слуга замолчал. Посыльного и командиров боевых отрядов ко мне! произнес демон и задумался. Ник. Приземлился я успешно, внутри крошечного дворика неразрушенного дома. В ноги сильно ткнулась земля, и я едва сохранил равновесие. Купол по причине отсутствия ветра спокойно сложился рядом. Быстро отстегнув его, я огляделся. Загаженный маленький дворик метров 20 на 20, когда-то претендовавший на гордое звание, благоустроенный. Судя по покосившейся открытой двери и отсутствию окон, тут давно никто не живет. Быстрый сканумником подтвердил мое предположение. Я, наконец, сделал то, что давно должен был сделать. Проверил, какое оружие у меня есть с собой. Кроме пары метательных ножичков в рукавах куртки дорогатки, Ничего. Включил радар. Вот теперь полная ясность. Куда делись жители из близлежащих домов, я не знаю. Но количество их было крайне невелико. Вернее, в паре домов в этом квартале отсвечивались отметки, но под землей. Видимо, в подвалы залезли. Остальные вовремя свалили или просто тут не живут. Так, поблизости дофига и эльфов, держащих в кольце домик с отметкой Крисы. Вдали еще какие-то отметки, похожие на демонские, и они удаляются. Интересно, меня заметили или нет? Судя по отсутствию движения, в мою сторону нет. Или все спят, или я так удачно попал в разрыв событий. Я забежал в дом, прошел его насквозь, поднимая пыль своими шагами, и остановился около двери. «Выход вел на улицу, перпендикулярную той, где находился дом, в котором пряталась Криса. Думаю, эльфы его не заняли по причине неудачного расположения, так что в этом деле мне повезло. Я остановился в прихожей перед дверью и дал возможность поработать умнику и Кампу. Через пару минут передо мной в воздухе развернулась карта местности, снятая Кампом при приземлении». Не зря я вертел головой в разные стороны. И расположение всех живых организмов на ней, то бишь противников. Ну, умник! Ознакомившись с картой, я, наплевав на грязь, для удобства сел на пол и прислонился к стенке. Твой выход! На пару секунд картинка в глазах задергалась. Краткое мгновение неудобства, связанное со сменой картинки, и... Я выплыл наружу сквозь дверь. Вернее, видеокамера, сформированная умником. Передо мной развернулось изображение, захватывающее весь периметр вокруг точки глаза. К такому я уже более-менее привык. «Давай к ближайшему эльфу», — скомандовал я. Картинка быстро мелькнула. И вот уже я вижу лежащего эльфа, мирно посапывающего недалеко от выхода из моего дома. Пометавшись между оставшимися эльфами, я удостоверился, что все они спят. Правда, расслабиться не позволило движение, засеченное компом в паре кварталов отсюда, да и рефлекторные подергивания некоторых эльфов. То ли собирались вот-вот проснуться, то ли как-то сумели защититься от усыпляющего излучения. В разрушенные дома залетать не стал. Хоть там и отсвечивали метки нескольких эльфов, В общем, сейчас самый удобный момент, и терять его не стоит. Отключив глаза умника, я проморгался, вскочил и резво рванул в сторону дома, где находилась Криса, по пути вынеся старую дверь приютившего меня жилища. Пробегая мимо лежащих эльфов, троим в на ходу посадил жучки. Почему не воспользоваться ситуацией? Приблизившись к дому с неудовольствием заметил, что он нехило оплетен каким-то эльфийским плетением. Но маг, делавший его, явно не успел довести свою работу до конца. Оно уже начало расползаться. Или же повредилось от действий Крисы. В любом случае, вряд ли оно может сейчас навредить кому-либо. И я, задержав дыхание, рванул в дом. При прохождении обрывков плетения... Как всегда, почувствовал легкую щекотку, после чего оно окончательно развилось. Ориентируясь на данные радара, быстро определил комнату, где находится Криса. Но, подчиняясь окрику умника, остановился еще в самом начале лестницы на второй этаж. «Стой! Смотри под ноги!» И точно! Знакомый стиль некоторых узлов датчиков, крисинного плетения, спрятавшегося внутри камня-лестницы. Минимум энергии почти незаметно. Спасибо умнику, что остановил, и весьма изощренно. Пришлось потратить некоторое время, чтобы разобраться, что она тут наваяла и как с этим бороться. Как действует плетение, я не стал разбираться. Искал только, как не дать ему сработать. В принципе, нашел быстро так как уже знал, что предпочитает Криса и как реализует логику работы своих плетений. Так сказать, у нее свой почерк. Бади с моим вмешательством в процесс разбора хватило пары минут, чтобы разложить плетение на составляющие, выделить датчики для определения нарушения сигнальной сети и отделить их от части плетения, отвечающего за нанесение вреда нарушителю. Кстати, лестница огибала центральную часть комнаты по кругу, и ее левый пролет был разрушен. Мое внимание что-то привлекло в той стороне. И я все-таки быстро сбегал туда, благо всего с десяток шагов. Там я заметил тусклые отпечатки аур в районе камнепада и остатки сети точно такой, что и в целой части. Я примерно представил... Что тут могло произойти? Видимо, эльфы рванули по левой лестнице. Тут же сработала засада, устроенная Крисой. И лестница развалилась. Да и стена упала поверх остатков лестницы. Интересно, кого-нибудь придавило? И почему по правой стороне не пошли? Может, не успели? Я пожал плечами, вернулся к своей лестнице и быстро взлетел на второй этаж. Комната оказалась абсолютно пуста. Пол был покрыт толстым слоем пыли, изрядно вытоптанным в центре и около окна. Никакой мебели. Еще один заброшенный дом. Но посторонние мысли быстро вымела из моей головы, когда я увидел Крису, лежащую у стенки слева от окна неудобно подвернув под себя левую руку. Я осторожно перевернул ее на спину и сильно сжал челюсти, чтобы сдержать эмоции. Грязная, вымазанная в земле, брюки и рубашка порваны, губы искусаны в кровь. она на грязном, но даже в таком виде привлекательном личике уже подсохшие следы от слез». Надеюсь, это были слезы злости, а не отчаяния. Я сел рядом с ней, положил ее голову к себе на колени и уставился в противоположную стену комнаты, пытаясь успокоиться. Я просканировал ее. Она просто спит. Сил у нее почти не осталось. Вряд ли бы она долго продержалась. Особых ран я не заметил. «В основном царапины и синяки», — проявился умник. «Спасибо», — кивнул я. И тут заметил под стеной, на которую смотрел, стрелу с отломанным от удара о каменную преграду наконечником. Невольно мои руки сжались в кулаки. Не знаю, что собирались эльфы сделать с Крисой. Вряд ли убить. Не имеет смысла устраивать такой толпой. Для этого достаточно одного убийцы, пославшего стрелу издалека». Скорее всего, хотели просто схватить. Из-за меня? Узнали, что она моя подруга? Но почему толпой? Такой толпы вполне хватило бы на меня одного. Но, видимо, она настолько достала их, что кто-то не выдержал, пустил стрелу. Вообще, Криса вряд ли подошла бы к окну. Наверное, эльфы увидели, как она что-то из него бросает. Сонный кристалл и попытались пресечь ее действия. Однако это их не оправдывает. Мой счет к эльфам значительно вырос. Вернее, появился. Если раньше я просто избегал их, то теперь активно не взлюбил. Я погладил Крису и всмотрелся в радар. Судя по шевелениям некоторых из эльфов, они очнулись. Скорее всего, маги. Видать, какая-нибудь магическая заначка сработала. Да и свежие силы подтянулись. Времени почти не оставалось. А в голову ничего не лезло, кроме мата. Чтобы выиграть несколько минут для раздумий, я позвал Шишигу. Нет, я определенно люблю этого элементаля. Возможно, с другими элементалями такого понимания и не достичь, Нет экспериментальных данных для статистики. Но именно с Шишигой у меня установилось просто замечательное взаимопонимание. Причем из инфосети в данный момент я бы просто не смог запрограммировать его действия нужным образом. Такое возможно только путем прямого слияния. В окно заглянул любопытный нос ветерка. И будто испугавшись поднявшейся пыли, тут же вылетел наружу. Я чихнул и попросил умника выглянуть. Его глазами я и наблюдал происходящее. Легкий порыв ветра заставил эльфийских магов настороженно оглядеться и просканировать окружающее пространство. Они приостановили движение воинов, приказав им спрятаться. Ветер все крепчал и крепчал. Вот уже поднялась пыль, замутнив чистоту воздуха. С деревьев стали облетать еще вполне зеленые листья. Буквально за несколько минут ветер превратился в мощный смерч, центром которого был дом, в котором находились мы с Крисой. К счастью, Шишига понял меня правильно, и здесь сохранялась относительная тишина. И не спрашивайте, как это у него получалось в то время как вокруг дома летал всякий мусор, ветки и даже камни, все сильнее и сильнее закручиваясь и ускоряясь, делая невозможным проникновение сквозь эту воздушную стену. Пару раз я почувствовал магические антистихийные всплески магии, подобные тем, что я засек перед разрывом связи с земным элементалем и падением. Но сейчас это им не помогло. Шишига действовал самостоятельно, а своих стихийников у эльфов, видимо, не оказалось. Вот уже на улице потемнело. Стена из пыли, мусора и того, что попало под руки Шишиги, образовала мутную пелену высотой в несколько сотен метров, а Шишига не мелочится, сквозь которую практически ничего не было видно. Только безумец сунется в это буйство стихии. Так что время я выиграл Но эта стена не была препятствием для глазумника, и я отправился проведать, как поживают противники. Ха! И еще три раза. Ха. Уж на что эльфы внешне не особо эмоциональны. Но меня очень порадовал вид одного из магов, что-то кричащего и размахивающего кулаками в мою сторону. А, -а, -а ну понятно! Злорадно хмыкнул я. Судя по показаниям радара, внутри этой стены ветра болтается один из эльфов. Уж и не знаю даже, живой или нет. «Ну, гады!» — радостно подумал я, сообразив, как наказать эльфов. «Держитесь!» Можно, конечно, и обзерошить их. Никаких отрицательных чувств эта мысль почему-то у меня не вызвала но они не поймут урока. «Для вас у меня есть более интересная игра», — подумал я и залез в инфосеть. Периодически выскакивая оттуда, чтобы кое-что скорректировать, и снова лез обратно. На все про все у меня ушло минут 7. Затем проверил результат глазами умника и улыбнулся, не в силах скрыть злорадный оскал. «Умник! Буди Крису!» Через некоторое время дыхание девушки изменилось. Она резко всхлипнула, вздохнула, открыла глаза и дернулась, увидев меня. Сообразив, кто смотрит на нее, она резко подалась вперед и обняла меня. «Ты...» уго, с хрипом выдохнул я. «Задушишь! Ну и силёнки у тебя! А все, говорят...» «Женщины, женщины, слабые существа!» Я поцеловал ее куда-то в область уха. «Вот что ты сделала с бедными эльфами!» «Нет, пожалуй, надо тебя держать подальше от них», забалтывая Крису, я старался поскорее привести ее в чувство. Время шло. Наконец Криса отодвинулась от меня и что-то хотела сказать. Но я приложил палец к ее губам. «Потом... нам надо двигать отсюда!» И, не удержавшись, поцеловал ее. «Побежали!» Криса с трудом встала и немного неуверенно пошла за мной, пытаясь на ходу разработать затекшую руку. «На...» «Куда мы?» — удивленно спросила девушка, когда я полез по маленькой лестнице, ведущей на крышу. «На крышу, так надо». Я с трудом выбил закрытую дверь и помог Крисе залезть. «Ух ты!» Девушка пораженно замерла, оглядываясь по сторонам. «Да уж, зрелище впечатляет. Все в серых тонах. Вокруг домика крутится стена непонятно чего. В ее толще иногда мелькают какие-то предметы и мусор. И все это сопровождается гулом, свистом и дрожью». А мы стоим в центре, и до нас добираются только легкие порывы воздуха. Я обнял Крису сзади и сказал, «А сейчас мы немножко полетаем. Не боишься высоты?» Она немного сжалась, но отважно качнула головой, мол, нет. «Если будет страшно, просто закрой глаза. И не пугайся, если почувствуешь, будто падаешь. Так и должно быть. Нам ничего не грозит». Развернув девушку к себе, я заставил ее крепко меня обнять и создал защитный купол, точно такой, как тот, в котором я летал до этого. Через пару секунд земной элементаль, уже вызванный мною, начал поднимать нас по центру своеобразной воздушной трубы, и вот тут мне пришлось попотеть. Все-таки в центре было не совсем спокойно. Шишига был занят другим делом, и наш шар стало кидать из стороны в сторону. Хорошо, хоть я успел снова подцепиться к земному элементалю и вручную гасил рывки. Это было, скажем так, непросто, и как только мы не врезались в стену воющего воздуха. До сих пор с трудом вспоминаю этот момент. И совсем неспокойно было в самом верху, там нас резко бросило к стене. Я еле успел среагировать, а потом второй рывок воздуха просто вытолкнул нас наружу и в сторону. Я только позже сообразил, что сглупил. Надо было заставить элементаля поднимать нас на большой скорости, и не понадобилось бы прикладывать такие усилия. Но что сделано, то сделано. Нас отбросило метров на двести бок но с нашей высоты прекрасно было видно происходящее внизу. «Глянь, Криса, какая красота!» — срывающимся голосом проговорил я. Криса приоткрыла глаза, посмотрела вниз. Тут же снова зажмурилась и сжала меня в объятиях так, что я с трудом стал дышать. «Не, не надо!» — выдухнула она. С -с -с «Страшно!» Я погладил ее по голове. А посмотреть было на что. Вокруг кольца воздуха, организованного шишигой, крутилось второе кольцо, но в противоположном направлении. Между ними было свободное пространство, как раз около квартала, в котором находились эльфы. И это кольцо медленно, но неуклонно сжималось. Были бы у них стихийники... Справиться с моей задумкой не составило бы для них проблем. Но, как говорится, хороша ложка к обеду. Эльфы метались внутри еще спокойного пространства. Надеюсь, сообразят спрятаться в домах. Здания все-таки каменные, могут и устоять. Но даже отсюда было видно, что в том месте, где было внешнее кольцо, после сжатия многие дома не выглядят целыми. Я пожал плечами. В конце концов, там есть и подвалы. Думаю, страх и ужас, пережитый лопоухими, будет достаточным наказанием. А если кто-то не выживет... Что ж, значит, такая судьба. А вот не надо было обижать Крису. Я до самого конца смотрел представление, записывая его на комп. Буйство стихии, причем управляемое во всей красе, Меня вдруг сильно заинтересовало, что будет, когда два кольца сойдутся. Непонятно, как будут действовать два элементаля, да и сам процесс соприкосновения двух воздушных масс, двигающихся в противоположных направлениях, интересен. Нейтрализуют друг друга? Или процесс пойдет в разнос? «Да уж» а со вторым воздушным элементалем справиться оказалось сложнее. Пришлось частично программировать его из инфосети, а частично объяснять, что мне надо, слившись с ним сознанием. Наконец я убедился, что у нас с Шишигой просто идеальное взаимопонимание. Сравнение было явно в его пользу. С другой стороны, это не есть гуд. Если эти существа созданы искусственно — то делались они под одну копирку. А значит, такие флуктуации поведения могут говорить о наличии неких проблем. Либо прошло слишком много времени с момента создания элементалей, и под действием внешних сил интеллект каждого мог измениться по-своему. Однако ждать я долго не стал. И как только оба кольца почти совместились, отпустил обоих элементалей и выбросил из головы произошедшее. «Надо заняться Крисой в спокойной обстановке». «На полигон лететь не решился. Желательно быть поближе к властям. Я ведь не знаю, что происходит, а своего мага гномы в обиду не дадут. Поэтому по здравому размышлению я направился к дому Васы».